Комнаты Хоруса, в отличие от покоев Фулгрима на борту гордости императора, не сверкали пышностью и вообще выглядели спартанскими. Разумеется, никаких похотливых картинах на стенах или роскошных скульптурах, украшенных по золотой, не могло быть и речи. Конечно, это нисколько не удивило Феникса. Он превосходно знал, что его брат всегда любил играть на публику и ради этого жил в тех же условиях, что и младшие офицеры его легиона. Взглянув в направление арки, убранной портьерами белого шелка, за которой скрывался проход к спальне и кабинету брата, остроглазый Фулгрим разглядел заваленный бумагами и пергаментами письменный стол. Феникс улыбнулся, увидев на краю столешницы огромный старинный том, описаний и карт звездного неба, подарок Хорусу от отца, от их общего отца, императора. Думая о нем, Фулгрим повернул голову к единственной расписанной стене в зале, картину на которой он последний раз видел десятки лет назад. Роспись изображала императора человечества, воздвигающегося над галактикой. Вокруг его простертых рук обвивались туманности и созвездия. «Я помню, как ее рисовали», — с легкой грустью в голосе заметил Феникс. «Тогда дети Императора и лунные волки еще сражались вместе». «Да уж, давно это было», — согласился воитель, разливая по кубкам вино из серебряного кувшина. Одну из чаш, наполненных темно-красной влагой, он протянул фулгриму. Примарх с благодарным кивком принял бокал, поднес к губам и сделал глоток, и понял, что стоит на берегу бурлящего океана крови, раскинувшегося до горизонта Вселенной. Липкий холодный пот выступил на лбу Феникса, когда он сообразил, что принял за кровь вино в чаше. Поставив бокал на стол, Фулгрим с неясной ему самому неприязнью взглянул на Эриба. Несущий слово вызывал в нем какое-то отвращение, хотя они никогда не виделись и не говорили прежде. Впрочем, Феникс вообще никогда не испытывал особой любви ни к самому Ларгару, ни к воинам 17-го легиона. Ему казалось странными и нездоровыми их увлечения и воззрения, схожие с религиозными. Несущие слово уже понесли наказание за то, что требовали от населения присоединенных к империуму и миров неподчинения, а поклонения императору, что шло вразрез с главнейшими принципами Великого Похода. — Ты, — намеренно грубо обратился к Эребу Фулгрим, — расскажи мне о Ларгаре. Я не видел его со времен Никейского Совета, и новостей о твоем легионе и его примархе до меня не доходило. У вас все в порядке? В большем, чем когда бы то ни было, улыбнулся во весь рот Капилан. Нахмурившись в ответ на развязность тереба, Феникс сел на стол лицом к лицу с воителем. Тот излишне сосредоточенно резал на дольки сочное яблоко кинжалом с волнистым лезвием. В воздухе повисло тяжелое неприятное напряжение. Повеяло душным запахом тайны недомолвок. Что бы не было на уме у Хоруса, а он явно умолчал о чем-то крайне важном. Для кого? Для себя? Для своего легиона? Или же... «Ты, я смотрю, вполне излечился от той тяжелой раны», – небрежно бросил Фулгрим и внутренне напрягся, заметив, что воитель э и Эрип невольно обменялись взглядами. Как можно было судить по крупицам информации, которыми ограничилась 63-я экспедиция по поводу случившегося на Давине, Хорус не желал распространяться о событиях тех дней. Более того, напрямую о ранении воителя вообще ничего не сообщалось, Феникса слегка передернуло, его выпад уходил в цель, и значит здесь эльдарский провидец не солгал. «Ты слышал об этом?» То ли спросил, то ли подтвердил Хорус, отправляя кусочек яблока в рот. Сок брызнул ему на подбородок, и воитель утерся тыльной стороной ладони. «Ну да», — кивнул Фулгрим. Хорус пожал плечами. «Я опасался, что правда о случившемся может исказиться. Пошли бы неприятные слухи. Это могло бы сказаться на боевом духе в других экспедициях. Тем более, это и не рано вовсе, а так, царапина на плече». Фулгрим почувствовал ложь в словах брата и тут же прервал его. «Правда?» А мне говорили, что ты был на краю гибели. Глаза воителя сузились, и он ответил вопросом на вопрос. «Кто тебе сказал подобную чепуху?» «Неважно», — отмахнулся Феникс. «Главное, ты жив и по-прежнему с нами. Вот именно, я выжил и стал сильнее, чем прежде. Можно сказать, я даже ожил». Фулгрим поднял бокал и с нескрываемым сарказмом произнес тост. «Тогда нам стоит выпить за то, чтобы каждый из нас столь же быстро выздоравливал от ран». Явно раздосадованный Хорус молча опустошил чашу с вином а Феникс позволил себе тонкую улыбку. Ему начинала нравиться опасная игра, которую он вел с таким могучим созданием, как Воитель. Более того, пока что Фулгрим явно выигрывал. Ну ладно. Хорус сменил тему. Так значит, тебя отправили проверить, что происходит с сынами Хоруса? На Терре разуверились в том, что я способен возглавлять Великий Поход? Феникс покачал головой. Нет, брат мой. Конечно, там полно злопыхателей и завистников, но даже они не осмеливаются открыто обвинять тебя. Гражданские, что с них взять? «Эти толовые крысы сидят в сотнях и тысячах световых лет от звездных систем, в которых мы сражаемся и проливаем кровь во имя человечества. И при этом они еще имеют наглость утверждать, что мы неправильно воюем, или пытаться настроить нас друг против друга. Они используют нашу братскую дружбу, просят меня посадить на цепь псов войны». «Ангрона, имеешь в виду?» — улыбнулся Хорус. Кивнув, Фулгрим отпил еще немного терпкого вина. «Разумеется. Ты, безусловно, знаешь, что наш неуравновешенный брат весьма далек от м, культурных способов ведения боевых действий. Я, например, вообще не стал бы разрешать ему и его легиону принимать участие в кампаниях, где не требуется полностью уничтожить противника, и обратить в пустыне его города. С другой стороны, я готов признать, что порой его кровожадность и неудержимая агрессия бывают весьма полезны. Скажи, он резко поднял глаза на воителя, это война именно такой случай? Ну да, пожал плечами Хорус. Ангрон проливает кровь по моему приказу по моей воле. Более того, я хочу, чтобы пожиратель Миров утонул в ней по горло. К чему тебе это? Ты ведь помнишь, как он вел себя после Уланора, с оттенком недовольства в голосе спросил Хорус? Он просто взбесился, когда император возвел меня в ранг воителя. Ангрон тогда вел себя подобно хищнику, угодившему в клетку. Он плевался желчью и всячески старался оскорбить и умолить меня в глазах окружающих. И ведь у него находились благодарные слушатели. Иногда мне кажется, что мозг для Ангрона – неважный предаток к мускулам, ухмыльнулся Фунгрим. Конечно, я помню те дни, когда мне пришлось стараться изо всех сил и использовать весь мой дар убеждения, чтобы смягчить нашего непутевого брата и заставить его смириться. И в конце концов, нехотя, скрипя сердце и скрипя зубами, он таки признал твое главенство. Этого недостаточно, категорически заявил Хорус. И если я уж стал воителем, то вправе требовать абсолютной преданности и непререкаемого послушания от каждого из примархов, особенно в нынешние, пахнущие большой кровью времена. Я дал Ангрону шанс искупить свою вину передо мной, причем позволив ему поступать так, как он сочтет нужным. Я не стал связывать его цепями клятв и обещаний, я просто разрешил Ангрону доказать верность мне кровью, своей и чужой. — Значит, ты предпочитаешь, чтобы те кровью расписались в верности? — спросил Фулгрим. — Верно. — Совет Терра удовлетворится таким объяснением, как думаешь? — Ты думаешь, меня это сколько-нибудь волнует? — презрительно отмахнулся Хорус. — Я воитель, и каждый из воинов человечества — клинок в моей руке. — Не правда ли? Каждый вправе выбирать подходящее оружие или подгонять по своей мерке то, что ему досталось. «Наш брат Ангрон — несдержанный и кровожадный убийца», — продолжал воитель. «Но я уже отвел ему особое место в своих планах на будущее. И чтобы мои замыслы осуществились, Ангрон должен быть абсолютно верен мне и только мне». Фулгрим внимательно смотрел в лицо брата, пытаясь понять скрытый смысл его речей. В пламенных глазах Хоруса горела страсть, невиданная Фениксом с тех времен, когда Великий Поход только начался. Он с жаром говорил о грандиозных замыслах и требовал от своих последователей непререкаемой покорности. Неужели он и правда планирует великое предательство, о котором предупреждал провидец? Теперь, когда воитель повязал Ангрона кровью жителей Ауреи и его собственных астартов, кто из примарха следующим принесет ему клятву верности? Покосившись на Эреба и заметив, с каким восторгом тот внимает пафосным речам Хоруса, Фулгрим решил, что знает ответ. «Лоргар!» пытавшийся вознести Императора до небес и призывающий к поклонению ему, теперь несущий слово, нашел себе новый объект для почитания. «Спокойнее, со временем ты все узнаешь», — произнес голос в его голове. «Ты всегда доверял Хорусу и радовался, когда он стал воителем. Поверь ему сейчас, ибо ваши судьбы отныне неразрывно связаны». Феникс заметил, как по лицу Эреба пробежала тень, и Капеллан с боязливо удивленным выражением посмотрел за спину Примарха. На мгновение Фулгрим испугался, что несущий слово услышал голос неведомого советника. Другого объяснения ему в голову не пришло. Тряхнув головой, Финикийц постарался отбросить страхи и сомнения. Он кивнул в знак согласия со словами брата. «Я прекрасно понимаю, о чем ты, и будь я на твоем месте, требовал бы от окружающих того же». «Вот и замечательно», — ответил воитель, хотя по его лицу было видно, «что все совсем даже не замечательно. Кстати, ты так и не ответил мне, совет Терры обеспокоен только кровожадностью Ангрона?» «Ты просто не очень внимательно слушал, брат», — мягко поправил его Фулгрим. «Я ведь сказал, что самая главная новость сейчас — это отданный волкам Фенриса приказ прибыть на Проспера и доставить Магнуса на терру. Для чего, мне неизвестно». Он вновь обратился к колдовским фокусам, — встрял Эрип. Фулгрим обрадовался, поняв, что ему выпал прекрасный момент для того, чтобы разом выплеснуть накопившийся гнев. Впрочем, он и в самом деле оскорбился тем, что какой-то капеллан Из не самого достойного легиона осмелился обратиться к нему напрямую. Кто ты такой, чтобы открывать рот без разрешения в присутствии тех, кто неизмеримо выше тебя? Обрушился он на Эриба. Затем, обернувшись к хорусу, Феникс брезгливым жестом указал на несущего слова. Брат, кто этот воин и почему он сидит здесь с нами и слушает наш разговор, словно равный? Эриб, мой советник. Да, ценный советник и помощник. Марневаля тебе уже не хватает, словно невзначай, спросил Фулгрим. «Времена меняются», — в которой уже раз произнес Хорус. «И мои новые планы не всегда предназначены для посторонних ушей. Даже марневальцев я не могу допустить к своим секретам. Ну, по крайней мере, не ко всем», — добавил он с натянутой улыбкой. «Каким же, например?» — улыбнулся Феникс. Навоитель покачал головой. «Всему свое время, брат. Подожди немного», — пообещал Хорус, поднимаясь с дивана и обходя стол. Подойдя к настенной росписи, он остановился и, бросив взгляд на образ императора, попросил. «Расскажи мне побольше о Магнусе» и о том, в чем он провинился перед отцом. Феникс пожал плечами. «Все, что мне известно, я пересказал тебе, причем сам-то я знаю о происходящем с чужих слов». «Ну хотя бы скажи, в качестве кого циклопа отправляют на Терру, узника или обвиняемого?» «Не знаю, — говорят тебе. Хотя, конечно, раз уж за ним посылают волка, который его терпеть не может, награждать Магнуса явно не собираются». «Звучит разумно», — согласился Хорус, и по лицу его скользнула тень облегчения. Чего боялся воитель? Неужели Магнус, обладающий истинным даром предвидения, сумел, как и Эльдрат Ультран, заглянуть в будущее и увидеть там готовящееся предательство? Что, если он попытался предупредить императора о грядущей измене его любимого сына? Тогда воитель наверняка попытается любой ценой предотвратить встречу циклопа с отцом. Слегка успокоившись, но явно сделав в памяти зарубку насчет правителя Проспера, Хорус махнул рукой в сторону настенной росписи. Ты сказал, что помнишь, как ее рисовали. Фулгрим молча кивнул, и воитель продолжил. «И я тоже прекрасно помню, за несколько дней перед тем мы с тобой и отцом сразили князей Амакада на борту их искусственного мира обсерватории, и император повелел запечатлеть эту победу в веках. Отец убил последнего из их князей, но ты одолел это чудовище, Амакадского царя, его череп и поныне хранится в музее Великого Похода», — припомнил Фулгрим. Превосходная память улыбнулся Хорус и задумчиво побарабанил пальцами по росписи. «Забавно, не правда ли?» «Амакатского царя убил я, а галактику здесь держит в руках император. Где же картины, на которых запечатлен наш с тобой героизм, друг мой?» «Ревнуешь?» — усмехнулся Фулгрим. «Мне, конечно, известно твое самолюбие, но такого тщеславия я не ожидал увидеть». Хорус покачал головой. «Брат мой, это вовсе не тщеславие. Что плохого в моем желании быть оцененным по заслугам? Что плохого в том, что я оскорблен невниманием ко многим своим подвигам? Скажи мне, скажи, кто среди всех примархов добился большего?» На чьем счету больше побед и завоеваний? Наконец, кто был избран воителем? Хорус на миг замолчал, вновь взглянув на стену. Я и только я. Но даже этот чин – просто подачка, красивая обертка, под которой скрывается пустота. Придет время, великий поход завершится. Все мы обретем заслуженные почести, пожал плечами Фулгрим. Время! Резко обернулся Хорус. У нас его нет, оно утекает сквозь пальцы, как мелкий песок. Вновь обратив взгляд к образу императора, воитель указал на созвездие обвивающие руки Отца. Мы с тобой, как и любой разумный человек, превосходно знаем, что звезды и планеты с безумной скоростью несутся сквозь пространство, хоть и не чувствуем этого, стоя на твердой земле. Многие простые смертные даже не морочат себе головы высокими материями и спокойно живут своими мелкими заботами, в бездействии и невежестве, не стремясь к величию. Но мы с тобой не такие, брат. Мы не позволим времени утечь из наших рук. Мы остановим его и подчиним себе. Близится великий час. Час! Когда все и вся в мире будут зависеть от нас, его нельзя упустить, и я не упущу его. Тут покои воителя на миг подернулись прозрачной дымкой, и в ушах Фулгрима далеким эхом прозвучал надрывный крик Эльберода Ультрана. «Он предаст вас всех! Он поведет свои армии против вашего Императора!» Опомнившись, Феникс увидел, что Хорус пристально смотрит на него. В глазах брата пылал огонь. Его целеустремленность казалась почти осязаемой. Она наполняла комнату словно электрическое поле. Фулгрим понял, что его собственное яростное стремление к совершенству и мечты брата о великой власти по сути одно и то же. Вещи, которые владыка Детей Императора слышал от Хоруса, ужасали его, но при этом неодолимо манили, звали встать на сторону брата, присоединиться к нему и открыть себе дорогу к достижению идеала. Он видел безудержное чистолюбие воителя, его тягу к владычеству над человечеством и понимал, что Хорус грезит о галактике, лежавшей у его ног, мечтает занять место Императора и на величайшей росписи, и на троне Терры. Ты, как всегда, прав, Фулгрим. Встань рядом с братом, и ты никогда не пожалеешь об этом». Откинувшись на спинку кресла, Феникс допил свой бокал до дна. «Вы, кажется, хотели мне что-то объяснить? Что ж, прошу».